Эпилог. Штормила. Огромные черно-синие волны, увенчанные гребешками и белоснежной пеной, шли по океану ровными рядами, как бесстрашные воины в смертельную атаку. Однако приблизительно в ста метрах от гладкой скалы, торчащей из океана словно столб, волны плавно замедляли свой бег, а приблизившись вплотную к подножию, уже мягко терлись о черные мокрые камни, как ласковые котята трутся о ноги хозяина. За стометровым барьером ураган гнал по небу лохматые свинцовые тучи. Но внутри было тихо и ясно. Только легкий бриз едва шевелил шторы в открытых окнах, опоясывающих круглое здание, что прилепилось к вершине скалы. Даже наглые крикливые чайки, подлетая к барьеру, вдруг замолкали, и только бесшумно кружили над остроконечной крышей, не осмеливаясь приземлиться. Над одинокой скалой светило яркое солнце. Видимо, поэтому полупрозрачный дым, струившийся из отверстия в крыше странного круглого дома, был почти не виден. Но если приглядеться, то можно было заметить, что дым вел себя весьма необычно. Словно пущенный из лука стрела, он вырывался из крыши и вертикально устремлялся в небо, совершенно игнорируя ветер. Через сотню метров стремительного полета он вдруг резко останавливался и распускался тысячи лепестков, словно гигантский цветок. Лепестки росли и тянулись во все стороны, постепенно становясь все более прозрачными, пока их кончики не растворялись в небесной синеве. Шторы на окнах дома были раздвинуты, И чайки, нарезавшие круги вокруг одинокой скалы, легко могли видеть, что происходит внутри. Посередине круглого зала располагался большой очаг, окруженный девятью низкими сиденьями, на каждом из которых сидело по одному человеку. Огонь в очаге бесшумно поднимался к самой крыше, закручиваясь в восемь спиралей, которые вместе образовывали полый конус. а внутри конуса прямой, словно клинок, устремлялся вверх поток белого слепящего света. Огненные спирали вращались и переплетались, словно змеи, и только белый стержень оставался полностью неподвижным. В ног сидящих людей и над их головами светились золотом их имена, написанные древними рунами. Когда девять участников ритуала впервые вошли в зал и расселись по своим местам, Руны около сидений двоих из них растаяли, а затем возникли вновь. Только теперь это были уже другие имена. Вместо имени Сабин возникло имя Тарс, а вместо имени Кора – Анара. Сейчас все девять человек сидели неподвижно с закрытыми глазами. Их лица светились покоем, они безмятежно улыбались. И казалось, даже конец света не в силах будет нарушить их совместную медитацию. Все пространство внутри дома было буквально пронизано тонкими вибрациями. Невольно возникло ощущение, что их можно зачерпывать горстями прямо из воздуха и пить как воду. Огненные спирали захватывали эти вибрации и насыщали ими белый поток света, упиравшийся в отверстие в крыше. Дым, в свою очередь, подхватывал их и выносил наружу, поднимая высоко в небо. Раскрывался волшебный цветок, и его лепестки разносили по миру потоки любви и творческой энергии. Постепенно эти светлые потоки пропитывали каждый уголок нашей реальности, даря людям надежду и изменяя их жизнь. Нет, они не принуждали, а только давали шанс. Маленький шанс на то, что однажды кто-то из игроков вдруг остановит свой бег по кругу и задумается над вопросами, которые, кто знает, откроют ему совсем другой путь. Кто я такой? Что собой представляет этот мир вокруг меня? И где мое место в этой игре, единственной, в которую только и стоит играть, прекрасной и захватывающей игре в реальности?